Эпилог. Мамочка, а папа скоро придёт? Он обещал со мной поплавать. Соломи обняла дочку и на короткое мгновение вернулась те дни, когда безраздельно принадлежала своей девочке. Стало жаль, что теперь им выпадает совсем немного времени, когда можно побыть только вдвоём, вне мужского сегмента семьи Елагиных. Но так случилось, что расширение этого самого сегмента произошло весьма стремительно. Соломея до сих пор не могла помниться. Что говорить о ней, если инициатор этого расширения поначалу сам пребывал в ступре. За непредвиденную и несогласованную экспансию твоей семьи в тот же вечер провозгласил тост Димка на кухне у Елагинах. Какая там экспансия, Димыч, это настоящая вооруженная интервенция, ответил глава семьи. И они с Емаргином набрались под завязку. Хорошо, Даниэля с Алинкой выпросили на выходные Елагины старшие. Соломея улыбнулась воспоминанием и крепче прижала к себе девочку. Они сидели в шезлонге на берегу океана. В этот раз Елагины привезли на историческую родину всех без исключения мальдивцев. Алинка прильнула к ней, будто тоже спешила напитаться маминым присутствием. Ничего, как только Соломея перестанет кормить, Можно будет по полной нагрузить Никиту. В конце концов, это его мечта, они так старательно воплощают. Девочки четыре. У неё уже появились вопросы, которые ей интересно обсудить только с мамой. Каким бы универсальным и всесторонне развитым не был её отец. Он сейчас придёт, доченька, переоденет в ялашках и придёт. Саломея погладила густые тёмные волосы дочери. Ты подожди немного. Алинка покладисты кивнула. Она была самой лучшей, ее девочка, начиная с того, как спокойно она вела себя в животе Саломеи, как легко и без особых усилий родилась и каким без проблемным младенцем оказалась в итоге. И зачалась она с первого раза, непременно уточнял Никита, а Саломея пихала мужа в бок. Тот удивлялся: "Ты чего дерешься, любимая? Ты не помнишь, какой я был нарядный? Я даже тебя не узнал, конечно у меня". Прицел был сбитый. Это все моя девочка. И тут же поправлялся. Наша наша девочка. Никита настоял на совместных родах. Саломея поначалу решительно сопротивлялась, но чем ближе подходило время, тем больше менялось ее мнение. В этот раз все было так не похоже на ее первую беременность и роды, которые Саломея даже не хотела вспоминать. Да она и запомнила, в основном лишь состояние постоянного страха за жизнь и здоровье ребенка. А сейчас можно было насладиться каждой минутой и каждым днем, который проживала в ней малышка. Надо было видеть лицо Никиты, когда он впервые уловил рукой шевеление в животе Саломеи. Растерянная, изумленная и безумно счастливая, он полдня ходил, будто приклеенный ладонями к ее животу. Это же невероятно, Мика. А что ты чувствуешь? – допытывался муж. Чувствую себя аквариумом. в котором рыбка плещет хвостом, признавалась Соломея в ответ. А потом таким же было и его лицо на родах. Надо дать должное. Никита долго держал себя в руках, тем более что схватки у неё были относительно терпимые, как и в первый раз. Но когда начались потуги, Никита побелел и спрятал лицо, уткнувшись лбом в плечо Соломеи. Эй, папа, вам что, плохо? занервничал акушерка. Дать мне шатырь Обойдусь, сквозь зубы процедил муж. Но когда ему протянули завёрнутую в пелёнку дочку, прежде чем выложить её Соломии на грудь, он в буквальном смысле лишился дара речи. Соломея была счастлива видеть его потрясённое лицо, когда он неловко держал в ладонях их миниатюрную девочку, а потом осторожно коснулся губами крошечной щёчки. С этого момента её муж совсем пропал. Если бы можно было, он бы часами сидел перед кроваткой, наблюдая за малышкой. Но как раз полным ходом шла стройка, плюс его бизнес, плюс контроль над бизнесом жены. Так что времени у Никиты оставалось совсем немного, в основном, в выходные. Конечно, Соломея постаралась максимально сократить необходимость своего присутствия в бизнесе. Ей даже пришлось во время беременности на 2 недели улететь в Штаты. И эту вынужденную разлуку с семьёй она пережила с трудом. Даниил лететь отказался, остался с отцом и старшими Елагиными. Зато пока Соломея была в отъезде, умерла бабка Никита. Соломея даже в мыслях не могла назвать её своей бабушкой. Они больше не виделись, и Даниэля Нина Урсула тоже не видела. Никита так и не дал своего согласия, а идти против его воли никому и в голову не пришло. Соломея не чувствовала ни жалости, ни сожаления, разве некотрое облегчение, что всё произошло в её отсутствие. Сестру Данил принял ровно, как неизбежность, даже несколько недоумённо, что мол такая козявка, а сколько из-за неё шума. Но по мере взросления девочки его отношение менялось и становилось более благосклонным. В самом деле, любить его меньше никто не стал. Вниманием родителей Даняк обделён не был, а вот козявка, когда начала превращаться в человека, с каждым днём становилась всё более и более забавной. Надо ли говорить, что Алина была точной копией своего отца и брата, только более адаптированной под девичьи черты. Елагин и его клоны. Скоро на всех экранах страны ржал Димыч, а Никита невозмутимо пожимал плечами. На выходных он старательно исполнял своё будничное отсутствие, возился с дочкой, а однажды, наблюдая, как малышка терпеливо складывает башню из мягких кубиков, которую потом должен был своим единственным воплем разрушить данел игрушечным медведем, спросил: "Мия, а когда они совсем маленькие, есть разница между мальчиком и девочкой?" И здесь Соломея допустила стратегическую ошибку. Конечно, любимый. Ещё и какая? охотно ответила она ему вместо того, чтобы сделать умное лицо и заявить, что в младенческом возрасте решительно не имеет никакого значения, мальчик это или девочка. Никита получил существенный козырь для того, чтобы убедить Соломею. Да что там козырь? Это был настоящий джокер. Лишь только Ленке исполнилось 3, Той же ночью Елагин, пропуская сквозь пальцы волосы жены, сказал как будто задумчиво: "Жаля не видел Даньку в его 3 года. А какой он был? Тот бы ей как раз возьми и скажи, что точно такой, как Алинка, только с короткими волосами и в штанишках". А она принялась описывать трёхлетнего Даньку, лёжа на плече у мужа и разомлев после длительного сеанса любви. Вот и договорилась. С этой ночи и дня не проходило, чтобы Никита, сокрушенно качая головой, красочно не расписывал Саломеи, как ей повезло, что она видела малышами обоих детей, а вот он только Алинку. И ему просто необходимо видеть, как растет маленький мальчик. И Никита вот прямо чувствует своим самым чувствительным местом, что следующему них должен родиться мальчик. Подговорить родителей и вручить им внуков на недельку было парой пустяков, а белые пляжи и синее небо Мальдив? Легко довершили задумное. Соломея подняла голову и увидела идущего от их бунгало Никиту. Впереди шёл Данил, жестикулируя и что-то в толковывая отцу. Тот внимательно слушал, склонив голову набок. А в руках у него были переносные люльки с двумя двухмесячными младенцами. Елашкиными, как с лёгкой руки старшей сестры теперь называли все друзья и знакомые. Посмотрите, вот же они. Видите? Двое и сердцебиение два, радостно говорила врач-узист. Разве что пальцем в монитор не тыкала. "Пацаны", шокированно уставившись на экран, выдохнул Никита. А Соломия только ошеломлённо моргала, пытаясь переварить услышанное. "Выходит, всё-таки четверо?" ещё не полностью выйдя из состояния шока, спросил Никита Соломию. И когда она кивнула, закусив губу, поднял её на руки. и понёс к машине. Там уже сидит за рулём. Он сообщил Соламии с довольной хмылкой: "Что ж, любимая, а это неплохой вариант отстреляться сразу за два раза. Пожалуй, это надо обмыть". И набрал Димыча. "Папа!" крикнула Алинка, радостно вскакивая с колен Соламии. Никита подошёл и выдрузил обелюльки на соседний шезлонг. "Как дела, любимая?" Он поцеловал Соломию и провёл костяшками пальцев по её лицу. А она подумала, что уж отучилась вздрагивать, представляя, как неприятно ему касаться рубцов. Потому что никаких рубцов не было и в помине, остались лишь незначительные покраснения кожи. Но на них уже никто не обращал внимания. Маленькие Елашкины, Саня и Ваня, при виде матери оживились и принялись молотить кулачками о борта люлек. По поплавать? спросила Алина, обхватываясь за ногу. Сейчас мама покормит елашкиных, и пойдём. Никита поднял дочку на руки. Данил потянул отца за локоть. Давай с ней поплавывай, пап, а ты лучше маме поможешь с елашкиными? Соломея любовалась старшим сыном. В свои 12 Данил совсем не походил на того несмелого и неуверенного в себе мальчика, которого она привезла в родной город. 5 лет назад. Конечно, он всё ещё был худощав, но плечи от постоянных тренировок стали гораздо шире, а от болезненной щуплости не осталось и следа. Соломейе удивлённо моргнула, в серо-голубых глазах Даньки отражалось небо, и теперь они казались такими же синими, как у Никиты. Когда Алинку спросили, почему Елашкины, она, не доумевая, что такие очевидные вещи нужно ещё и в толкóвать, пысниела. Мы ели лагины, потому что мы большие, а они маленькие. У котиков котята, у ёжиков ежата, а у нас елашкины. Так и прижилось. Алинка радостно уцепилась за руку брата, и тот повёл её к воде. За ними тут же двинулся один из бессменных бодигардов. Ну, кто тут самый голодный? Обвёл взглядом свой мелкий выводок Никита. Решил, что Ваня Но Санька тут же обиженно завопил, стоило отцу достать брата из люльки. "Давай обоих", вздохнула Соломея. "Только помоги мне". Никита поддал ей Ваньку, достала из люльки отчаянно протестующего против такой несправедливости Александра и привычно уселся за спиной у Соломеи, подсовывая сына под руку. "Зато теперь можно осуществить отчётный поход в Макдоналдс на несколько лет раньше", сказал Никита. Наблюдая за обедующими сыновьями, Саня перестал есть и посмотрел на отца. Тот аккуратно вернул головку малыша на место. "Жуй давай, Покемон. Нечего по сторонам глазеть". И поцеловал Саламию. Она посмотрела на плещущихся в прозрачной воде старших детей, на белоснежный песок, полосой отделяющий её от березовой глади воды, на синеющее, как глаза мужа, небо и улыбнувшись, ответила: "На поцелуй". Год спустя. Когда-то же он устанет. Когда же ему это надоест? Никита изо всех сил старался себя не выдать. Он знал, что главное не лобаться и не открывать глаза, даже на секунду. Откроешь, пиши пропало, больше сон не светит до самой ночи. А пока можно выгадать от нескольких минут до полу часа. Со стороны сломей также не доносилось ни звука. Его жена, точно как Никита, усиленно делала вид, что спит, вводя в заблуждение близнецов. И надеясь урвать ещё хоть капельку сна, всё зависит, насколько хватит сил у самого младшего их сына, Ивана Елагина. В настоящий момент Иван Елагин с завидным упорством лупил поцу пластиковой лопаткой из набора для песочницы, что подарила младшим внукам обожающая бабушка Ира. Никита не уставал поражаться коварству собственной матери, которая, зная о Гуаньке испытывать прочность всех без исключения игрушек на собственном отце, принесла целых два таких набора к буйной радости обоих внуков. Мама, не делай этого, мне же теперь совсем жизни не будет, взмолился Никита. На что та не возмутимо ответила: все дети любят играть в песочке, ты тоже любил, не лишай моих внуков детства. Они будут играть не в песочке, а на мне, пробубнил Никита. Причем с пяти утра. Так укладывай их позже, пусть вымотаются и дольше спят. Ты радуйся, что лопаты сейчас пластиковые. Очень своеобразно поддержал его отец, когда я был маленький. Такие наборы комплектовались лопатами металлическими. Никита лишь содрогнулся в ужасе. Возле руки ощутил чуть уловимое шевеление. Он старался осторожно продвинуть ладонь на пару сантиметров и нащупал пальцы Саломии. Едва заметно погладил, и она также незаметно ответила. Ну вот на сегодня всё. Вот и случился их утренний субботний секс. Как говорится, неспешный и неторопливый. Если всё пойдёт в таком же темпе, вечерний предстаёт примерно в том же духе. А ночью они оба просто вырубятся без сил. Закрыться с утра в ванной не вариант. Такое прокатило лишь несколько раз. Эти два засранца, безошибочно определив, где прячутся родители, и безуспешно полупив в двери ванной комнаты, отправились за помощью к старшему брату. Никита с Алоей чувствовали себя полными идиотами. Выйдя из ванной и напёрвшись на четыре пары одинаковых глаз. "Мамочка, а что вы с папой там делали?" простодушно спросила Алинка. Данил смотрел снисходительно и даже несколько жалостливо, пока Соломея, пряча глаза и краснея, бормотала что-то о кране, который сломался, а папа его чинил. Но тогда хотя бы всё получилось. Во время следующего похода в ванную их случайно застукала Алинка. Елашкины спали, Данил рубился с приятелем в Warcraft, и Никита решил, что самое время ненадолго и незаметно смыться. Он только собирался впихнуть жену в ванную комнату, как тут сбоку раздалось сочувствующее: "Папочка, у тебя что опять кран сломался?" Саломея краснея от смеха сползла по стенке на пол, а Никита чуть сквозь землю не провалился. Хорошо, не слышал старший сын, так что их прелюдии к сексу теперь проходили в режиме морских пехотинцев: одеться, раздеться успеть за сорок пять секунд, остальное как повезет. Вообще у малышей была няня, но она внезапно отпросилась в отпуск, и Соломея слишком быстро согласилась. Никита подозревал, что это не спроста. Жена давно перестала кормить Илашкиных, и с тех пор няня с завидной регулярностью исчезала как раз к выходным, когда он собирался отдохнуть и расслабиться. Он заподозрил было Соломею в вероломстве. Уж очень странно сверкали её глаза, когда она говорила: Но это же наши дети, любимый. Ты так хотел много детей? Вот и побудь с ними в выходные. Но ей тоже доставалось отгодовал их вреднющих елашкиных. Когда эти два бандита выходили на охоту, сори, на прогулку, вся местная живность немедленно куда-то исчезала. А живностью в Елагинах водилось немало: семь котов, три собаки, даже один ёжик, имевший неосторожность поселиться под беседкой. А там как вымирали все, пока в зёрошны вымозаны с ног до головы вопящие елашкины не отлавливались отцом и не транспортировались в ванну. Зато и спали малыши потом крепко. Никита любил садиться рядом и смотреть, как спят его младшие дети. Уж больно умимитительное зрелище представляли себя елашкины. В эти минуты он их особенно любил, спящих и умиротворённо сопящих во сне. Нам с мамой это хорошо знакомо, сынок. Неясно было, отец сочувствовал или торжествовал, когда Никита, нет, не жаловался, просто демонстрировал очередной клок собственных волос, вырванный из самой макушки и зажатый в кулачке дедова тоски. Сетую на то, какие шкдливые, шумные и неугомонные у них получились близнецы, особенно в сравнении со старшими детьми. Да не смотри так, А почему, как ты считаешь, ты у нас с матерью был один? Никита потрясенно оглядывался на мать, но та лишь пожимала плечами, молча соглашаясь с отцом. Так а что ты хотел, Никита? Тоже без особого сочувствия вторила свекра любимая жена. Ты себя со стороны видел? Да у них хуже сейчас твоя походка, а выражение лица. Ты посмотри на Сашку. Знаешь, кого он напоминает? Тебя перед утренней оперативкой. Сидящий на горшке Санька разве что не кивал, преданно глядя на отца. А тому и возразить было нечего. Оба ребенка как по заказу. И в этот раз вышли похожими на Никиту, так что выражение Димочка Елагин и его клоны уже даже никого не взвесило, скорее воспринималось как некий семейный слоган. В связи с этим у Никиты давно зрели некоторые соображения. Зато со старшими детьми у него было полное взаимопонимание. Настоящая отрада и утешение Алинка и Данька, с которым у них существовала своя особая связь. Что бы ни произошло, Никита знал, его первенец не подведёт. Однажды Соломея уехала с подружками на посиделки. Она только перестала кормить Елашкиных, и все четверо остались под присмотром отца. Никита сам не понял, как так получилось. Но когда он начался, Соломея ихиднула, балась, близнецы пищали от радости и цеплялись за вновь обретённую мать, а старшие дети виновато поглядывали на Никиту. Оказалось, что Соломея вернулась раньше и застала настоящую идиллию. Младшие дети, сидя на полу в компании сестрёнки, смотрели мультфильм. Даниэль зорко следил, чтобы близнецы не покидали отгороженную территорию, а их отец Мирно спал тут же на полу среди игрушек, хотя Никита четко помнил, что собрался читать детям сказку, и кажется, даже прочел пол страницы. Соломея все с той же ехидной улыбкой продемонстрировало ему фото, которое успела сделать, и Никита чуть не разрыдался от умиления, когда увидел у себя под головой мягкого зайца. Эта его маленькая золотая девочка сунула ему под голову, чтобы было мягче спать. Иногда он серьезно задумывался, если бы Елашкина были их соломеи первенцами, хватило бы у них совести и, если честно духу, уговорить жену на третьего. И понимал, что в таком случае проще было бы обходить страной тот самый Макдональдс. Никита был очень благодарен своим старшим детям, что они родились первыми. Конечно, все Елагины давным-давно полным комплектом посетили пресловутый Макдональдс. Конечно, персонал там полностью сменился, да и сами вряд ли бы кого-то вспомнили, но детям о своём завтраке в Макдоналдсе на утро после свадьбы рассказали. Даже Елашкины прониклись и перестали грызть бортики люлик. И, конечно, никто не стал упоминать о контракте. Зачем? Ведь Никита теперь точно знал, что его жена уже тогда начала его волновать, когда он рассматривал её спящую Когда она слизывала клюквенный соус с длинных пальцев, вот только не понял сразу. Ванька неуклонно двигался вдоль отцовского тела, но лишь только пластиковая лопатка царапнула бетро, Никита понял, что сильно рискует, и начал тихонько рычать. Дети завизжали, бросились прятаться за саламею, а он резко вскочил на четвереньки и принялся изображать хищного зверя. Закончилось тем, что Елашкины поехали умываться верхом на диком звере. В этот раз Никити повезло. Первым сидел Иван, у которого соломя ловко и незаметно отобрала лопату. Ваня тут обычно держался за уши, а не за волосы. А оторвать отцовские уши селёнок малышу пока явно не доставало. Затем неожиданно начались чудеса. Позвонил Димыч и позвал Даниэля с Алинкой составить компанию его детям с последующей ночёвкой. Сегодня намечался поход в кинотеатр и аттракционы. Конечно, для Даньки они все были мелкими, зато Симарген вёл себя с ним как с ровней. И Данил с удовольствием согласился. Тогда Никита прямо попросил мать забрать Елашкиных хотя бы до утра, та тоже сразу согласилась. И отец лично прибыл за внуками. Тем, видимо, родители поднадоели, потому как оба, увидев деда, не сказанно обрадовались и двинулись к выходу. Когда Никита с Соломеей остались одни, они поначалу опешили, а потом по привычке с раздеванием уложились в 30 секунд и бросились друг другу лишь бы успеть. Успели быстро и столком. Посмотрели друг на друга и расхохотались, смеялись так долго, что у Никиты слёзы потекли. Любимая, ты не знаешь, есть курсы, где готовят порноактёров. Спросил он, когда оба насмеялись и улеглись в обнимку. Сламея даже пристала на локте. Никита, милый, не всё так плохо. Мы, конечно, вложились в новый проект, но это не последние наши деньги. Он снова долго смеялся, а потом уложил жену обратно. Что? Да нет, я не об этом. Я читал, что в фильмах для взрослых актёры должны уметь себя контролировать. чтобы и стартовать и финишировать по команде режиссёра. Хватит уже ржать. Выслушай сначала. Соломена закрыла лицо подушкой, чтобы его не дразнить. Никита отобрал подушку и навалился на жену, крепко держа за запястья и заводя их за голову. Ты права, Мийка. Не всё так плохо. Стартую я уже практически по команде. И они начали целоваться, долго со вкусом, с предвкушением, а потом и финишировали, но уже без команды. Странно, он так хотел выспаться, а теперь сон почему-то не шёл. Соломея давно сопела, устроившись под боком, и Никита время от времени наклонялся, чтобы поцеловать пахнущие шелковистые волосы. Зато можно было обдумать то, что крепко засело в голове и давно не давало ему покоя. Все его дети были похожи на него, все четверо. И это было очень несправедливо. Потому что его жена настоящая красавица, и если бы у него была дочка, похожая на неё. Маленькие девочки не стучат под сам лопатами, пирамидками и динозаврами. Маленькие девочки не орут и не вопят, если им не разрешают погладить ёжика. А когда их маленькая девочка обнимает его за шею, Никите кажется, что от распирающего изнутри счастья он сейчас унесётся ввысь, как воздушный шарик. Никита был убеждён, что следующее точно будет девочка. А главное, он знал, что надо делать, чтобы она была похожа на Соломию, не лететь на Мальдивы, а остаться здесь. Он построил хороший дом для своей семьи и для ещё одной маленькой девочки. Здесь точно хватит места. Для красивой, как нарисованной, девочки с серыми большими глазами и угольчитыми ресницами. Конечно, он не смертник, и он не станет ничего сейчас говорить жене. Но никто не помешает ему думать об этом. Пусть пройдёт пара-тройка лет, Никита подождёт. Зато он точно знает, что сможет её убедить. Он знает, что ей скажут. Мия, я хочу дочку, похожую на тебя. Давай я с тобой нарисуем. Конец книги. Читал Алексеев Михаил.